Павел Рудич. Тамбалия Трамбалетта. В палате номер три мальчишка шести лет с опухолью головного мозга примостился на подоконнике и рисует на казенном листе А4 акварельными красками. Рисунок его мне сразу не понравился. В два цвета, синий и черный, нарисовал он три предположительно человеческие фигуры. Говорю, привет, Пикассо, что это у тебя за авиньонские девицы? Максим смотрит на меня с Это мама, папа и я. А почему у тебя и мама, и папа в платьях? И ноги у них какие-то короткие. Мальчишка тычет в черную фигуру пальцем и возражает. — У папы не платье, это ряса, и совсем не короткие ноги у моей мамы, это у нее платье такое длинное. Отец у Максима — сельский священник, а мать стала быть попадья, имени юбки ей в самом деле не пристали. — А небо у тебя почему черное? Это тучи, сейчас дождь пойдет. И Максим начинает смело ляпать по всему рисунку черные, опять этот цвет, кляксы. «А это у тебя что?» «Вот это, между тучами. Самолет?» «Это Господь Бог наш, сущий на небесах. Он всегда такой. Его у нас много на стенке висит». Максим перенес три операции и теперь готовится еще к одной, четвертой. Была у него уже и клиническая смерть, и кома в течение месяца. Больной, лежавший на койке через одну от Максима, внезапно захрипел, свернул голову направо,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 и за большие деньги. Говорю, что же вы, девки, мне заранее не сказали? Полечил бы я у нее свой алкоголизм. Ночью сосед Максима внезапно умер. В два часа ночи он пришел на пост и попросил чего-нибудь для сна. Когда сестра через полчаса принесла ему в палату таблетку феназепама, списанную в трех журналах и истории болезни, больной был мертв. Стали мы сочинять посмертный эпикриз. Наши больные умирают часто, и поэтому в подобных сочинениях мы премного преуспели. Расхождений наших диагнозов и патологоанатомических не бывает. Так и в этом случае. В истории болезни умершего в графе осложнения вписали мы тромбоэмболию легочной артерии. И на вскрытии так оно и оказалось. Тамболия тромболетта. Вспомнил я песню Максима. Бывают же такие совпадения. Готовили-готовили мы Максима к операции, и все прахом пошло. Утром, за час до начала операции, пришла плачущая постовая сестра в сопровождении разъяренной старшей отделения. «Ну, говори, дура!» — рявкнула старшая сестра. «Я уже ПК не знаю, что с ними делать. Говоришь, говоришь, а толку ноль!» Всхлипывая и утирая сопли, молоденькая сестричка поведала, что Максим наелся с утра конфет и выпил два стакана газировки. «Я его предупреждала, я все его съестное спрятала, а больной из сосудистой хирургии принес ему коробку конфет и бутылку тархуна. Максимка тархун любит. Говорю ему, что ж ты наделал? Сейчас анестезиолог придет, операцию отменят, а меня убьют». А он только улыбается.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 Меня охватили страх и тоска. Пробил холодный пот. Стало тяжело дышать. Набежавшие коллеги сволокли меня в кардиореанимацию, и суровый тамошний доктор Альберт Михайлович сказал сквозь провонявшую табачным перегаром маску. — Лежи уж, сукин сын, не дергайся, инфаркт миокарда у тебя. — А, — подумал я, — Максим, вот мне и фак мимо кадра. Может быть, он в самом деле что-то узнал там, после жизни, в своей клинической смерти и коме, где ангелы и бесы с прозрачными стрекозьими крылами летают вверх-вниз. Мама варит абрикосовое варенье в большом медном тазу. Мы идем под жарким солнцем на шумливую речку Нальчик, ловить пескарей и плотву. Так начинает действовать на меня введенный из горяча промедол и что-то еще седативное. Боль утихла, и я погружаюсь в сон, где нет операций и умирающих больных.